Ага, это тот, кто назвался Зомбесным, да? Как мы шли вместе сюда? Если можно, расскажите, пожалуйста, о едином законе Вселенной, как он транслируется на множество других законов, о генеральном развитии цивилизации человечества, о необходимости взаимного согласования между человечеством, о взаимоотношениях между Израилем и Раелем, о самых насущных задачах. Двух словах нельзя. Здесь обозначены вопросы, которые надо посетить за лекцию. Но тогда я не коснусь больше ни одного вопроса. То есть, такие глобальные темы, конечно, отработать сейчас не сможем. А сможем мы вместе поработать над этим проблемом? Они уже все готовы. Все готовы, надо реализовывать. И пришли из вечности и войдем в вечности. Хотели... Если готовы, надо реализовывать. Потому что я делаю то, что должен мне сделать, но я пока не вижу, что то, что предлагается, мне надо сделать. Более лично написаны все священные писания, на мире священные О, я не знаю этого языка, поэтому мне надо еще я его выучить. Я сына своего Нет, сын пока не видит папу в этом лице, он пока видит того ему нужно серьезно помогать. Но пока тот, кто говорит, он не признается в этом. Ему хочется быть большим-большим. А не странно ли, что имея такое большое-большое, никак не удается найти того, кто бы за тобой последовал. Большое хорошо почувствовать можно, если оно действительно истинно большое. А здесь в зале не слепые люди, Попробуйте как-нибудь обратиться к Нему. Сможет ли у кого-то сердце отозваться? Сможет ли кто-то почувствовать, что то действительно большое? Я думаю, это будет трудно. И вот тут пожелательно присматриваться к своим плодам, которые в этот момент в жизни сами приходится делать. Будет очень неправильно думать, что все такие слепые, что такое великое никто совсем не видит. Ну, совсем никто ходит вокруг и не видит это неправильно скорее всего тот, кто думает, что у него большое на самом деле не имеет ничего большого поэтому сейчас я не откликнусь с громким криком радости что мне так хотелось совместить какие-то свои усилия с кем-то нет это будет внимательно его, как что-то божественное. И тогда тебе остается ценно, ты знаешь. Либо я ничего не вижу, тогда, естественно, мне тебя не быть возможным и нужным. Либо что-то может быть неправильное из того, что ты говоришь. Тогда надо повнимательнее осмыслить то, что ты имеешь. Но один из двух выводов тебе придется сделать и решить свою судьбу to the next uppers.